Глава 20, в которой Дон Кабальо не только рассказывает печальную повесть, но и поет не менее печальную песню. При рождении нарекли меня Раймунда, и был я единственным наследником одной весьма знатной семьи в славном столичном городе Касабуоко. Родители мои, Дон Синилью и Дон На Бабусия, были уже в летах, поэтому рождение мое сочли настоящим чудом и баловали меня как ни одного ребенка в Испании. К моим услугам были лучшие лакомства, редчайшие игрушки, мудрейшие наставники. вы наставления их не пошли мне впрок. Выросши до совершенных лет, я начал делить свой досуг между занятиями алхимии, игрой в кости, выпивкой и волокитством. Я сорил золотом, надеясь впоследствии совершить великое деяние и обрести этот металл в неограниченных количествах. Едва ли не каждый вечер приходилось мне участвовать в поединках из-за прекрасных глаз, едва ли не каждую ночь, Проводил я под балконом очередной неприступной синьоритой, а то и замужней дамы, распевая любовные песни собственного сочинения в сопровождении нанятых музыкантов. В девяти случаях из десяти наградой мне была сброшенная веревочная лестница. «Правильный мужик», — заметил Терентий на родном языке, «знает толк в жизни, так вот петь-то зачем». Иногда же и это живейшее из наших наслаждений мне надоедало. Я удалился на несколько недель в свою лабораторию, оснащенную по последнему слову алхимии Там, склонившись над Атонором, пытался я постичь связь элементов между собою, разделить неделимое и соединить несоединимое. Там штудировал древнейшие сарацинские рукописи, разгадывал туманные символы, улавливал самую суть тончайших насказаний. Мне даже удалось повторить опыт великого алкаши Бухани, после чего три дня я пролежал в беспамятстве и целую неделю мучился головной болью. «Вот дурак», — сказал Терентий. «Надо было похмеляться, это же у нас каждый мужик знает». Но это благороднейшее занятие вскоре начинало меня тяготить. И тогда я устремился в таверны, где в компании таких же молодых повес тратил отцовские деньги на дорогие явства и вина, не гнушаясь при этом ласками красавиц из низшего сословия. «Опять правильно», — одобрил Терентий. «Кто же на сословие смотрит?» «Поперек еще ни в и не было». «Надеюсь, что ему при этом хоть песен петь не приходилось». И надо же было такому случиться, что на празднике в майский день, судьба моя переменилась. Как обычно, горожане, разделившись по сословиям и степеням знатности, прогуливались под королевским балконом. Первыми шли славнейшие из грандов, неся личные знамена и портреты членов королевской семьи. Потом следовали верхами благородные доны, овеянные боевой славой, вместе с походными повозками и осадными орудиями. Купцы показывали и хвалили на ходу лучшие образцы своих товаров ремесленники разбившись по цехам катили громадные бочки и великанские башмаки на колесиках чтобы обозначить плоды своего труда король транспаранты королева Дагорелла стояли на балконе окруженные верными министрами и громко приветствовали своих подданных а те отвечали им раскатистым боевым кличем особенно отличилась в тот раз колонна столичных магов и алхимиков которую сопровождала самодвижущаяся платформа На платформе стояла нарочитая изогнутая стеклодувная реторта невероятных размеров, а в реторте танцевала прекраснейшая из девушек, наряженная в костюм красного льва. Сердце мое забилось, как никогда раньше, и я поклялся себе, что девушка эта будет моей. Я узнал потом, что звали ее Басурманда. И была она на беду мою дочерью знаменитого чародея и первого алхимика Неспании, известного повсюду своей суровостью, Дона Хулио тебе надо. Ты смотри, ведь у нас этого Дона даже малые дети знают», — удивился Терентий. «Участь моя была решена. Я честь по чести послал Дону Хулио своих друзей, ибо любезные родители мои уже оставили этот мир, и попросил через них руки его дочери. В успехе означенного предприятия я не сомневался». Состояние мое превосходило все его доходы, а знатность нашего рода делала этому семейству великую честь. Но проклятый старик вообразил, что я под видом женитьбы собираюсь выведать у него формулы тайного огня и молока непорочности. Надо ли говорить, что очаровательная бусурманда тоже без памяти влюбилась в меня. Она бросилась в ноги своему безжалостному отцу, умоляя его дать согласие на брак. Но мерзавец был непреклонен, и тогда я решился дерзко похитить возлюбленную, надеясь, что высокоученное чудовище в конце концов смирится. Послав через верного слугу записку своей возлюбленной, я дождался урочного времени и, облачившись доспехи, которые сейчас трясутся в седле перед вами, сел на своего любимого трехлетнего карьего шеребца и поехал по ночному городу. За плечами у меня развивался черно-белый плащ, то были цвета нашего рода, Мужчины которого ни в чем не знали Благоразумной середины Поместье Дона Хулио находилось за городом И обнесено было высокой стеной Но эта мера была излишней Только безумец или невежда Рискнул бы наведаться туда Без разрешения обладателя столь грозного имени В тишине благоуханной испанской ночи Явственно доносился бой часов Городской башни, возвещавшей полночь Этот звон и был знаком Для моей любимой Как я сам, алхимик Мог забыть, что всякий подлинный ученый ровно в полночь должен выходить из подвала, чтобы сверить ход своих опытов с движением звезд, иначе из всех кол приторт и может полезть такое, что потом его загнать обратно никакими заклинаниями невозможно. Воистину, влюбленные теряют разум. Басурманда уже ждала меня возле условленной калитки. В своих нежных и тонких руках она держала трогательный узелок со своими нехитрыми ценностями. А ведь я мог окружить ее королевской роскошью. «Стойте, безумные!» – раздался грозный голос ее отца. «Дон хули у тебе надо!» Стоял посредине двора, и широкая черная мантия его развивалась и билась в воздухе, при совершеннейшем отсутствии даже малейшего ветерка. Разгневанный отец так торопился, что даже забыл надеть на голову непременный высокий колпак. «Оставь ее, проходимец, дочь моя! Вернись!» Опасаясь, что девушка может в последний миг одуматься, я склонился с седла и поднял ее к себе, потом откинул забрало и крепко поцеловал. Первый и последний раз в жизни. Ибо едва лишь мои уста с сожалением оторвались от ее пунцовых и сладких губ, я ощутил в руках своих совершеннейшую пустоту. Прекрасная басурманда исчезла. Что ты наделал, несчастный? — воскликнул Дон Хулио, подбегая ко мне. — Ведь несравненная бусурманда не рождена от мужчины и женщины, как мнил ты, дилетант и невежда. Долгие годы выращивал я ее в реторте ибо гомункул есть непременный и обязательный этап для получения философского камня. Она была соткана из непрочных нитей эфира, и в эфир же притворилась, когда ты осквернил ее своим грязным земным поцелуем. Она была для меня самым дорогим на свете, воистину бесценным сокровищем, потому что я уже договорился с ведущим сарацинским адептом толпачи-таракани обменять ее на полведра одной из редчайших и драгоценнейших мышьяковистых солей и кувшин истрогированной мочевины, столь необходимых для получения универсального растворителя серечь алкогеста». «Теперь все труды моей жизни пошли прахом, за что ты и поплачешься!» С этими словами Мак высоко воздел руки и заговорил на языке древней Искулапии, который понимают только избранные. И с каждым словом, невоспроизводимым ни на одном из наречий земных, я чувствовал, что проваливаюсь куда-то вниз. Голова моя закружилась, разум помутился, а когда я очнулся, я стал тем, на чем вы сейчас сидите. Терентий прыснул. Да, Ну точно так же захохотал и проклятый колдун, и смех его пронзил меня от кончиков ушей до копыт. Я открыл рот, может быть уместнее назвать его пастью, и оттуда раздался совершенно чужой для меня голос. Я умолял колдуна вернуть мне прежний облик, сулил ему золото, обещал отдать в его распоряжение мою замечательную лабораторию, клялся засыпать его мышьяковистыми солями и утопить в эстрагированной мочевине. Все было напрасно. Дон Хулион насладился моим унижением и сказал с отвратительной усмешкой. Мое заклятие спадет только тогда, когда ты вступишь в битву с самым сильным из рожденных на земле магов. Могу добавить, что родился он именно сейчас, в эту самую минуту. Если Максий будет побежден, в чем у меня есть великое сомнение, прекраснейшая девушка своего времени должна от всего сердца наградить тебя поцелуем. Твое счастье, что превратил я тебя не в отвратительное чудовище, как ты этого заслуживаешь, а в благородное и сильное животное. Ступай же на поиски с мага, и если успеешь ты найти его до скончания отпущенного тебе века, то еще и победить, то, возможно, и обретешь свой прежний облик, а заодно и спасешь мир от величайшей опасности, хотя до мира мне нет никакого дела. Сказав это, старый шарлатан зевнул и что-то бормоча себе под нос ударился в свои покой. С тех пор я скитаюсь по лесам, полям и горам Агинариды, тщетно расспрашивая людей от имени Седока, конечно, о тех, кто не испугается говорящего коня, то и от своего, о чудесном ребенке, проявляющем магические свойства. И только однажды напал был я на его след, прошел слух, что в трижании есть именно такой мальчик по имени Гарри Поттер». Я уже было приготовился переплыть пролив, отделяющий туманный остров от материка, и неизбежно утонул бы, но вовремя выяснил, что возраст этого Поттера не совпадает с возрастом предмета моих поисков. Мой маг должен быть примерно ваших лет, а стрижанский вундеркинд куда моложе. Жизнь в конском облике трудна и опасна. Постоянно приходится отбиваться от хищных зверей, от жадных людей. Поэтому я и таскаю на себя это никчемное железо. Иногда заезжаю в какой-нибудь замок и прошу владельца накормить моего коня. А от приглашения на пир отговариваю с тем, что дал своей даме сердце обед никогда не покидать седла и никогда не снимать лад. Одни принимают нас ласково, другие травят собаками. Должен заметить, что земледельцы меньше девятся говорящему коню, чем люди благородные, потому что они ближе к природе и сами частенько ведут беседы со своими четвероногими помощниками. Но даже в таком состоянии стараюсь я оставаться подлинным кабальера, не гнушаюсь вспахать поле бедняка или забить копытами лесного разбойника. Правда, жизнь прозаична, и мне частенько приходилось за мешок овса, бадьювич меня или даже клочок сена улучшать породу пейзанских лошадей. Хотя странная масть моя не передается потомству, зато остальные качества вполне. А как-то раз... Одна немчурийская баронесса, чей муж уехал воевать сарацин, наскучив одиночеством. Впрочем, этот рассказ не для юношеских ушей, а вес нынче дорог. Серентий обиженно скривился. Не раз подумывал я покончить со своим тягостным существованием, бросившись с какой-нибудь окаянной кручи. Или, к примеру, взять в хозяева некого благородного кабальера, отправляющегося на корабле, за золотом, в далекую хлистофорику. Тамошние жители никогда не видели лошадей, и не осмеливаются причинять им вред, даже убив отравленной стрелой хозяина. Я бы не стал дожидаться гибели этого кабальера, просто-напросто сбросил бы его и ускакал бы в изобилующие травой луга, где бегает немало неиспанских коней, потерявших своих седоков. Возглавил бы табун, одичал бы, звали бы меня мустангом, но каждый раз слабая надежда на избавление удерживала меня. Да и человечество, судя по словам Дона Хулио, вскоре ощутит острую нужду в спасении. «Юные друзья мои, не слышали ли вы о неком чудесном младенце, родившемся в пятый день восьмого месяца в 1909 году от восхода?» Тихон и Терентий изумленно переглянулись и лихорадочно стали загибать пальцы. Стремглав ввел в пасконий календарь еще до появления их на свет. «Так это же мы!» — хором воскликнули принцы. «Только никакие мы не волшебники!» — сказал Терентий. «У нас даже Василиск получился какой-то маленький», — ляпнул Тихон. «Дон остановился так резко, что братья чуть не полетели через голову, но помешал пустой рыцарь. «Василиск?» «Да не слушай его, Дон Кабалью, попытался исправить положение Терентий. «Он у нас в семье дурачок, таскается до сих пор с детской игрушкой». «Не лгите, дети, я чувствую рядом присутствие чего-то живого и необычного». «Ай, ладно», — сказал Терентий, «не пешком же идти». — Ну, есть у нас Василиск, но он, говорящий, под статью великого уговора о кинориды, не подпадает. — Да я и не думал доносить, — обиделся Дон Кабаре. — Нет, мальчики, вы великие волшебники. Василисков удавалось вывести только оскопену Сигизийскому, да и то они у него помалкивали. Какой же способ вы применяли, осиновую смолу или зыбкий камень? — Не то и ни другое, — сказал Тихон и поведал коню всю историю с петухами и жабами. — Да, — сказал белый конь вороной, выслушав принца. — С кормлением вы маху дали. Нельзя, Василиска, кормить человеческой пищей. — Мало ли что, — возмутился Терентий. — Кабы не он тебя, волки бы на клочки порвали, а потом и нас. Только силы его ненадолго хватает. — Ну, вырасти он уже не вырастет, — рассуждал конь. — Разве что подержать его пару сотен лет в подземелье и кормить одними крысами. А вот силы ему прибавить можно. — Когда доскачем мы до такой полянки, чтобы травами изобиловало, я ему объясню, какие растения употребить. Дяденька Дон, вдруг спохватился Тихон, так выходит, кто-то из нас будет угрожать человечеству, и ты будешь его побеждать? Дон Кабали опустил голову. А выходит, так, еле слышно сказал он. Да ерунда, сказал Терентий. Да в этот день по всей земле столько народу народилось. И что, ж все волшебники, что ли? Не было у бати в заводе колдовства. Чурался он магией. «А еще он нас учил. Против всего рода людского никакой герой не устоит. Да и к чему мир-то губить? клупые занятия. Поубивать, конечно, многих нужно, только не всех же». «Дон Кабалью», — сказал Тихон, — «если бы хотели мы стать волшебниками и магами, так не поехали бы мы в Плизирскую Академию? Ученые считают, что время чудес ушло? Остались одни законы природы?» «Ясное дело», — заключил Дон Кабалью, — «но простых совпадений не бывает. И судьба свела нас отнюдь не зря». Пусть вы даже не маги, но людей, рожденных под одними звездами, обязательно тянет друг к другу. Рано или поздно встретится он вам, а заодно и мне. Возможно, через неделю, может быть, через месяц. — Эх, полетели залетные! — скомандовал он самому себе и устремился по зарастающей дороге. И даже песню запел. Близко города Мадрида Возле славной речки Эбро Вдоль по берегу гуляет Кабальера молодой Вдруг он видит синьорита, Что прекрасней алые розы Наклонившись над водою Плачет бедная на взрыт Ох, о чем вы, синьорита, Так рыдаете жестоко Если кто-то вас обидел Я тотчас же отомщу Отвечает синьорита, Черной шалью утираясь Ой, прекрасный Кабальера, не поможете вы мне, андалузская гитана с местной фабрики, табачной за 15 мароведей, нагадала мне судьбу. Нагадала Жениха мне черноусого красавца, смельчака и дуэлянта, словом, сударь, вроде вас. А еще она сказала, притворивший глаз недобрый, что, мол, в день моей же свадьбе суждено мне утонуть. Дорогая Синьорита Кабальера, Отвечает, да не верьте вы гитанам, ибо все гитаны лгут, ничего они не знают и ни в чем они не смыслят, а они лишь деньги тянут с легковерных горожан, да еще детей воруют, да еще под бубны пляшут, да еще торгуют зельем посильнее, чем дурман. Коль согласны сеньорита Стать неверною женою И оттача с приготовления К свадьбе будущей начну И для вас я через Эбра Вот на этом самом месте Обязательно построю Небывало крепкий мост И длиною мост тут будет От Севильи до Гренады Ширина его достигнет 92 локтей Прикажу его услать я Мавританскими коврами Сам Антонио Бандерас будет шафером моим незаметно год проходит и небывалый мост построен день венчания назначен гость съехались давно по свадебный проходит по коврам по мавританским сам антонио бандера всем автографы дает но внезапно зашатались затрещали все опоры мост опасно накоренился и раздался женский крик то счастливая невеста вместе с платьем и фотою и венком из флерда так и рухнула с моста знают все Что речку эбра а особенно в июле даже курица способна без ущерба пересечь но гитана не ошиблась и невеста утонула перед тем успев конечно всем привет и передать и родителям достойным и всему большому миру хайме педро и Хуану. и конечно же, жениху безутешный кабальера осмотрев крушение места убедился что со стройки был украден весь цемент он тоскуя полюбил Любимый дал команду ольгвасилам субподрядчика повести подрядчика засечь. Лишь Антонио Бандера жениха сумел утешить, он беднягу свупи Голдберг познакомить обещал.